Глава 12. Когда несколько месяцев назад Мишель Зарди познакомился с человеком, назвавшимся Саулом, он не знал, с кем связался и что тому нужно. Ему велели наблюдать за работой райдер и направлять отчеты о ходе ее исследований. Он и сейчас не имел понятия, кто такие люди Саула и почему они интересуются Робертой, однако это его не волновало, задача казалась простой, и он не задавал лишних вопросов. Они платили достаточно чтобы заглушить неуместное любопытство. Деньги за мелкий шпионаж заставили его задуматься о другом варианте карьеры, поскольку он не хотел провести остаток жизни в малобюджетных лабораториях, особенно теперь, когда Роберте пришлось перенести исследование в свою квартиру. Саул обещал стабильную и интересную работу, и эта перспектива помогла Мишелю изменить отношение к доктору Райдер. Он не желал думать о том, что эти люди собираются сделать с американкой. Ему понравилось получать большие деньги – не прилагая почти никаких усилий. Раз в две недели он посылал отчеты о результатах исследований, и в конце каждого месяца в его почтовом ящике появлялся конверт, набитый деньгами. Это была огромная пирамида власти с широким основанием и узкой вершиной. Внизу она состояла из множества невежественных и малозначительных людей, подобных Мишелю Зарди, мелюзги, чья преданность покупалась дешево, На вершине стоял один человек, окруженный группой избранных помощников. Лишь они знали истинные цели и структуру организации, тщательно скрывавшей свою деятельность от любопытных глаз. Два первых лица этой мощной организации вели неторопливую беседу в довольно необычной комнате под куполом башни, которая венчала центральную часть элегантной виллы на окраине Рима. Крупный и вальяжный Максимилиано Усберти стоял у окна, Фабрицио Северини, личный секретарь и единственный доверенный человек Усберти, сидел у стола. Наедине они могли говорить откровенно. «Через пять лет наши силы окрепнут, и мы овладеем планетой, мой друг», — произнес Узберти. Северини глотнул вина из хрустального бокала и с подобострастием в голосе ответил, «Мы уже сильны. Если ряды организации пополнятся, как мы скроем нашу деятельность от посторонних?» «Когда мои планы осуществятся, нам больше не нужно будет скрываться», — ответил Узберти. «Секретность, на которой я настаивал ранее, была лишь временной фазой нашего развития». Несмотря на близкие отношения с боссом, Северини не мог лишь догадываться об истинных амбициях Узберти и конечной цели его планов. Он не проявлял излишнего любопытства и не задавал слишком много вопросов. Их дружба длилась годами». Он видел, как росла уверенность Усберти, его властность и фанатизм. Ему не нравилось последнее слово, но в данном случае оно было единственно правильным. Северий не знал, что его друг, а на самом деле хозяин, как оказалось с течением времени, был безжалостным человеком. Он не останавливался ни перед чем. Фабрицио боялся его и чувствовал, что Усберти втайне наслаждался его страхом. Босс отошел от окна и приблизился к своему секретарю, сидевшему под огромным куполом, На деревянном столе с позолоченным орнаментом 17 века стоял лэптоп, на экране его виднелись несколько снимков, фотографий мужчины и женщины. Узберти знал эту женщину, это доктор Роберта Райдер. Вскоре она станет покойной, роберт Райдер. Мужчину он видел впервые. Один из информаторов доложил, что англичанин был профессиональным сыщиком, пытавшимся выведать секретные сведения. По его словам, Бенедикт Хоуп считался опытным специалистом и обладал особыми талантами. Эти данные подтверждались тем, что наемный убийца, посланный за ним, до сих пор не вернулся с задания и не представил отчет о проделанной работе. Узберти не ожидал, что Хоуп так далеко продвинется в поисках, но о нем не стоило тревожиться, парень доживал последние дни. Архиепископ, нервно сплетая пальцы рук, произнес Северине «Да, мой друг». Простит ли нас Бог за то, что мы делаем? Узберти бросил на него сердитый взгляд. Конечно, простит. Мы защищаем его дом. Когда Северине ушел, архиепископ раскрыл древнюю Библию в золотом переплете. И увидел я отверстое небо, И вот конь белый, и сидящий на нем, называется верный и истинный, который праведно судит и воинствует. Он был облачен в одежду, обогренную кровью, имя ему — Слово Божие и воинства небесные следовали за ним. Из уст же его исходит острый меч, чтобы им поражать народы. Он пасет их жезлом железным, он топчет точила вина ярости и гнева Бога Вседержителя. Откровение. Глава 19, стих 11, глава 19, стих 13, глава 19, стих 15. Узберти захлопнул книгу, какое-то время он задумчиво смотрел в пространство с мрачным выражением лица, затем, многозначительно кивнув головой, поднял телефонную трубку.